Глава восьмая. Бывшие соперники. За всю ночь Хосе Рыбак ни на минуту не прилег отдохнуть. Он проводил Дона Энрике в его временное убежище, находившееся невдалеке от малой крепости, которую защищали городские торговцы. — Позаботьтесь о том, чтобы с улицы не видно было света, — сказал Хосе. — Входную дверь не запирайте, но окна занавести поплотнее. Я скоро вернусь. Дон Энрике вошел в комнату.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 Дон Энрике вскочил и увидел перед собой Хосе Рыбака с двумя парнями по виду отчаянными головорезами. — Что слышно в городе? — спросил Дон Энрике. — Ничего, решительно ничего. Все спокойно. Никто и не думает о пиратах. Никто не предполагает, что они тут, под боком. Думаю, это верное дело. — А что вам удалось сделать? — Многое. Этих двух надежных молодцов мы поставим у входа. Поручив им проверять и впускать в дом наших ребят, досмотреть за тем, чтобы отсюда никто не улизнул. Сюда будут пребывать и являться к вам все, кого я успел оповестить. Спрашивать у них пароль незачем, ведь прежде чем они попадут к вам, их проверят эти молодцы. Но всем нашим ребятам надо знать вас в лицо, да и вам неплохо с ними познакомиться. Я сообщу, когда выступать, а сейчас мне надо идти». Почти тотчас стало пребывать подкрепление. Дом был забит до отказа. Собралось свыше трехсот человек. Начинало светать, когда прогремели первые залпы. Стрельба усиливалась. Никто не решался произнести ни слова. Было ясно. Начался штурм крепости. — Прислушайтесь, как идет бой. — Тут надо улучить подходящий момент, — сказал Энрике. — Да, — прибавил Хосе, —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 Ворота упали, разбитые в щепы. Часть осаждающих ворвалась в открытую брешь. В то же мгновение Дон Энрике во главе кучки смельчаков первым взобрался на крепостной вал. Осаждаемые со всех сторон защитники сдались. Последним сложил оружие комендант крепости. Дон Энрике поспешил к поредевшей горстке героев. Именно среди них дрался комендант... Оба, едва обменявшие взглядом, узнали друг друга. «Дон Энрике Руиз де Менделуэта?» — воскликнул Индиану. «Дон Диего де Альварес!» — произнес дон Энрике. В этот миг над зубчатой башней замка взвелось английское знамя. Его поднял Хосе Рыбак.